чем питаются в лесу. Деревьями, предположил он, орешками и ягодами. Ему придется. Ринцвинт! Навстречу по тропинке шел два цветок, промокший насквозь, но сияющий от удовольствия. Следом трусил сундук. Примечание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 Начался какой-то особенно мокрый и холодный дождь. Ринсвинд с два цветком сидели под деревом и смотрели на падающие капли. «Ринсвинд, почему мы здесь?» но «Некоторые говорят, что диск и все остальное сотворил Создатель Вселенной. Другие считают, что это весьма запутанные истории, имеющие отношение к гениталиям высочайшего бога и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 А как ты думаешь, в этом лесу есть что-нибудь съедобное? Да, горько отозвался волшебник. Мы. Если хотите, нам не растут желуди, услужливо предложило дерево. Несколько минут они сидели в сырости и молчали. Ринсвинд, дерево сказала, деревья не разговаривают, отрезал Ринсвинд. Очень важно,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 — объяснил Ринсвенд. — Её орешки очень похожи на желуди, Могут обмануть кого угодно. — Вот это да! — восхитился Два Цветок, однако тут же спросил. — А вон тот, что за куст? — Амелла. — Но на нём же шипы и красные ягоды. — Ну и что? — сурово вопросил Ринсвенд и впился в туриста взглядом. Два Цветок сломался первым. — ничего. — Ничего.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 «Я в этом не уверен». «Так почему же их нельзя есть?» Ринсвин кашлянул. «М -м, «Всё дело в крошечных дверцах и окнах», — удручённо произнёс он. «Первый и главный признак».